Глава 11. У прями я не интересовалась и любоваться ими с высокого сука, как предложил любезно Бес, тоже отказалась. Это зря, продолжил Анфель, не расстроившись на мой отказ. А они наоборот вами давно уже любуются и крайне интересуются. Кто? спросила я, прижимая спиной к стволу дерева. Вообще-то, этот услужливый гад сам мог бы догадаться, что мне как-то не с руки ползать по деревьям в длинном платье и жутких узких туфлях, которые мне были велики. Оказалось, что и платье, и туфли всё смешные отговорки. Мне ровно ничего не мешало кошкой забраться на дерево, даже выше Анофеля, флегматично оседлавшего крепкую ветку. Туфли, упав с моих ступней, стукнули полдвух у мертви, выпалших на место, где я стояла всего полминуты назад. А посерьёзнее оружия у тебя нет? Поинтересовался безглядно живых мертвецов, глодающих обувь. А как же? Конечно имеется, хмуро сказала я. Могу велеть тебе разобраться с этими неприятными товарищами. Есть желание? Без отказался. Я пока и не настаивала, сомневаясь, что мне будет легче, скорми я его у мертвее. С верхушки дерева, где раскачивались мы с бесом, мне было отлично видно окрестность. и, разумеется, башню, из которой нам удалось сбежать. А разглядев получше то, что безделикатно называл деревней, я перестала сомневаться в том, что погоню за мной вряд ли стали организовывать. Зачем, если я и так удачно сама сбежала на кладбище? Лес был не такой уж и большой. Буквально через сто метров начиналась пустошь, заполненная памятниками. Земля под ними была рыхлой, намекая, что могилы вполне даже посещаемые. «Это стесняюсь спросить, что за митинг собирается?» — спросила я, оглядывая редких, но целенаправленных зомби, ковыляющих в сторону башни, так как, потеряв меня из виду, даже те двое, доживав туфли, пошли, еле переставляя ноги к строению, потеряв ко мне интерес, чем совсем меня не оскорбили. Мне было отлично видно, что я не могла, Как из башни вышел молодой похититель, держась за голову, его были очень рады видеть два у мертвые, направившиеся в сторону парня. А вот он совсем не гостеприимный оказался, совсем. Шмыгнул обратно, плотно заперев дверь. Не повезло парням, прокомментировал Анафеэль, показывая жестом на шевелящийся вонючий островок из у мертвей, которые уже не могли ходить, но дружно ползли изо всех сил в башню. Ещё как повезло, поддакнула я, решив поддержать беседу, превратиться в гадкое ползущее, распадающееся на части нечто. "Я вообще-то про живых парней", уточнил бес. "Похоже, на башню наложили заклятие, приманивающее у мертвий. Они способны просочиться в любую щель, в буквальном смысле". Меня передёрнуло. Под моими ногами лавинаобразно продолжалось шествие у мертвий, которых кто-то натравил на башню. А эта Кассандра интересная девушка, сказал Анофиэль. Умудриться получить в собственность торжевую башню и не пожалеть её отдать у мертвецам на растерзание. Это какие нервы надо иметь? И желание убить тебя, конечно же. Откуда знаешь, что это она? спросил я, хватаясь покрепче за ветку. Без пренебрежительно фыркнул. Ну, конечно, это же все должны знать. А чего это ты так нежно о Кассандре отзываешься? С подозрением спросил я, поёживаясь: "Холодеет к вечеру, а перспектива сорваться за заледеневшей ледышкой вниз к мертвецам совсем не согрела". "Ну, Кассандра красивая", задумчиво начал перечислять Без, "злобная, расчётливая, прелесть какая дрянь. Тебя опять же ненавидит. У нас с ней много общего". "Отлично. Эти двое, похоже, созданы друг для друга. Объединятся и будут трогательно меня вдвоём ненавидеть". Зубы начали постукивать. Зряя на платье наговаривала: "Длинный подол хоть немного греет. Жаль костёр разжечь нечем. Да и опасно, наверное, это, поджигать дерево, на котором пытаешься спастись от у мертвей". Из окна башни, которые постепенно облепляли плохо пахнущие воставшие, высунулась голова молодого похитителя. "Помогите!" зарал он вдаль, обращаясь к неведомому спасителю. Без толк злорадно похихикал. Вообще, он очень даже удобно расположился на широкой ветке, вроде как представление в театре собрался посмотреть. Ну и кого он зовёт? поинтересовалась я, глядя всь. В принципе, если уповать на то, что какой-нибудь зомби проникнется зовом и будет отшвыривать от жертв агрессоров, шансы есть. Башня полыхнула заревом так, что я моментально согрелась и на минуту прикрыла глаза. Не в силах смотреть на яркое пламя. Что это было, прошептала я, разглядев наконец раскалённые руины вместо крепкого строения. Сразу стало тихо. Огонь, который упал с неба, уничтожил не только башню, но и всех умертвей, которые плотно её успели облепить. Огонёк высшего порядка, хрипло сказал Анафиэль, поражённый не меньше, чем я. Я женюсь на этой ведьме, она просто чудо. Видимо, одной бывшей, которую он боялся так, что готов был сбежать в любой мир лишь бы подальше от неё, ему было мало. И без собирал коллекцию стерв, готовых отравить ему существование во всех мирах. Дотянувшись до Анфиели, я легонько постучала ему по макушке. Без вскрепинувшись, поднял на меня мутные глаза. Ты меня сначала в академию доставь, жених, решительно сказала я. А потом можешь торжественно идти со своей Кассандрой на все четыре стороны. Нехорошо ухмыльнувшись, без перехватил мою руку и сжал так, что я чуть было не свалилась с дерева. "Принято, хозяйка", прошипел он, "условия своего освобождения обязуюсь соблюдать". "Что? Вообще я и не планировала его отпускать". Но, судя по довольной бесячей ухмылке, только что сказала заветные слова, отпускающие его на свободу. Ага. вместе с Кассандрой. Башня дотлевала, я начинала подмерзать. «Тан Тирул и младшенькая Тикита!» с воодушевлением вдруг сказал бес. «И как это относится к плану нашего спасения?» не поняла я, посмотрев вниз на Анафиэля, вцепившегося в ветку. Тот, вздрогнув, посмотрел на меня прежними мутными глазами. «А? А, это я имена нашим с Кассандрой детям придумываю. Все начинаются на одну букву. Здорово?» Очень хотелось его тряснуть от души. Не стала отказывать себе в этом удовольствии, снова дотянувшись до макушки. Пока я тут дрожу от холода и ужаса, он успел сыграть виртуальную свадьбу, порадоваться первой брачной ночи и даже завести троих детей. С ума сойти можно. За что? обиженно завопил бес, потирая голову. Ну переборщило немного. Зато глаза ясными и злыми снова стали. Это тебе от Кассандры, пояснила я. Наверное, она уже не знает, куда деваться от беспокойства. Всё думает, куда же Анофель подевался? Прямо детей рожать нет кого. Анофель посмотрел на меня с подозрением, но глаза снова подёрнулись прежней дымкой. Интересно, это вообще лечится? Подзатыльники слабо работают, на время только в сознание приводят. Точно, прошептал он. Лиля, ты чего расселась, как ворона на кладбище? Нас ждут в академии. Вот будет сюрприз для Кассандры. Кажется, до бесы всё-таки дотянулась призрачная рука его бывшей из потустороннего мира, и очень качественно его прокляла. Другого объяснения его действиям я не находила. Анфель непринуждённо подхватил меня с ветки, держа на весу одной рукой, транспортировал вниз и сказал: "От сторожевой башни до Армора идти далековато. А ты туфли скормила у мертвеям". Можно подумать, я сама в этом не раскаиваюсь. И новую обувь брать негде. Башню огненное заклинание уничтожило качественно. По похитителям я рыдать не собиралась, по восставшим тем более. А идти действительно было нужно. Бес непринуждённо шевелил босыми пальцами. Он тоже был без ботинок, но его это, похоже, не беспокоило. А мне пришлось сделать обмотки из подола на ступни. выглядело кошмарно, но я не по подиуму шагала, а по довольно запущенному лесу. От башни мы отошли на приличное расстояние, когда мне наконец разрешили отдохнуть, но уточнили, что посидеть могу очень недолго. Оказывается, чтобы зачать первенца Тана, нужно было ловить момент между двумя лунами, чтобы они были в нужной точке. Беса это крайне волновало, ведь сначала ему нужно было поймать Кассандру. Меня тоже начало волновать, как бы за неимением рядом Кассандры, а забоченный бес не переключился бы на меня. Очень уж он был непохож на себя. Дорога была долгая, из развлечений только убогий вид на мёртвый лес с частыми кладбищами, да диалог с бесом о его с Кассандрой будущих детишках. Я экспериментировала, чтобы отвлечься от страха и боли в ногах. Оказалось, Если будто случайно стукнуть беса по голове, то он ненадолго приходил в себя и становился прежним. В эти моменты, после короткого болезненного воя, можно было получить трезвую информацию о том, какая я иодка и об особенностях мира, куда меня занёс декан. Но просветление было недолгим. Скорее глаза беса мутнели, и он начинал нести романтический бред, в котором счастливо жил вместе с большим семейством. Интересно, как его угораздило попасть под такое затейливое проклятие. Вроде бы всегда на глазах был. Кроме моментов, когда он вышибал стены башни охранниками, кажется, тогда заметила лёгкую сиреневую дымку, на миг окутавшую борющихся противников, но не придала ей значения. Подумав и покрутив в руке толстую ветку, которая служила мне одновременно тростью, оружием и средством приведения в чувство беса, стукнула его ещё раз. Анафиэль взвыл и повернулся ко мне, готовый выхватить у меня из рук ветку, чтобы сломать ее. — Ты в курсе, что проклят? — быстро спросила я, отступая. — С тех пор, как ты меня в первый раз призвала! — прорычал бес, наступая. Видимо, удачно попала в место, куда лупила уже не один раз. — По-настоящему проклят, влюблен и несешь всякую чушь! — протараторила я, оберегая единственный крепкий сук, которую смогла найти среди трухлявых веток. Бес замер и просканировал свои ощущения, прикрыв глаза. «Удари еще раз! Быстро!» — скомандовал он, и я с удовольствием послушалась. Получив удар, бес даже не поморщился, а, открыв глаза, посмотрел на меня злобно и испытывающе. «Влюблен, надеюсь, не в тебя?» — отрывисто спросил он и с облегчением вздохнул, когда я помотала головой. В первый раз тоже по проклятию женился, еле развязался. На этот раз я так легко не дамся. А правда, тикити пойдёт розовые платьицы, а? Анафель стукнул кулаком по столу дерева, рядом с которым стоял, встряхнул головой и уставился на меня горящими глазами. А что я? Я скромно спряталась за спинной ветку, которой не успела его стукнуть, и замерла, когда она уткнулась в препятствие и вошла в него как нож у масла. Отпустив ветку, запрыгнуло к бесу на шею. Почему-то мне показалось, что там повыше и безопаснее. От неожиданности Анфель сначала отропело на меня посмотрел, а потом начал пытаться снять меня с себя. "Уйди, я почти женат", прошептал он. "Стукнись головой ещё раз, ты опять бредишь", взвизгнула я. "Нас окружили". Почти без моего участия, бес хорошо приложился затылком о дерево. И прекратив меня отпихивать, осмотрелся. Вряд ли один упокоенный может как-то нас окружить, если тебя это волнует, с сомнением сказал он, поворачивая мою голову в сторону у мертвее. Такую хорошую ветку испортила, так как выдирать её из груди упокоенного я не собиралась. Анафель продолжал рассматривать тело воставшего так, будто никогда не видел зомби. То есть ты просто ткнула его веткой? И она на манер боевого укола вошла ровно в сердце, уточнил он, скорее для себя. "Видимо, ты очень везучая. Как говоришь, называется твоя специальность?" Признаваться было как-то неудобно, тем более что саму профессию я так и не успела получить, и в академии чувствовала себя самозванкой без диплома. "Психолог", буркнула я неохотно и задропилась. "Мы не должны идти дальше". Без искоса на меня взглянув, кивнул. Вси по Старокоменски душа, вдруг сказал он. Тебя учили призывать духов или это врождённое? Светская беседа в исполнении на редкость вежливого Анофиэля, пожалуй, даже пугала. Хобби еле слышно сказала, чтобы уже отвязался. Хотя лекция в исполнении Тарелкина очень даже походила на призыв духа нашей совести, чтобы прекратили валять дурака и открыли наконец учебник. Наше шествие по лесу периодически прерывалось избиением беса, с которым он справлялся самостоятельно. Просто стучал головой о ствол дерева, и мы шли дальше. Я почти привыкла к болезненным воплям. А люди, которые вышли на очередную поляну, видимо, нет. Чего это с ним? Сочувственно поинтересовался древний дед, выросший как гриб из-за высокого куста. Нас на самом деле окружили. Пахло от них намного приятнее. сухими травами и дымом. Болит, наверное, предположила пожилая женщина, которая выглядывала из-за его плеча. Такие доброжелательные улыбки. Правда, старички ростом не вышли. Самый высокий из пяти местных жителей был мне по пояс. Из-за улыбок не сразу рассмотрела оружие, которым ощерился небольшой отряд, окруживший нас. Ножи и колья упирались туда, куда смогли дотянуться человечки. Бесу особенно было нехорошо, на меня были устремлены всего два кинжала. А вот ему кольями уперлись в пах. Появление Тана, Тирула и младшенькой Тикиты, о которых периодически грезил бес, оказалось под большим вопросом. — Парк ты! — изумленно сказал бес, оглядывая стайку крохотных старичков, окруживших нас. — А вы разве не вымерли? Даже я наморщилась. И в кого это он такой тактичный? И чего это его с Карлой жгутиками убить пытаются, а бывшие мстят даже с того мира? — Похоже, милок, сейчас вымришь ты! — справедливо заметил дедок, и копья уперлись чуть плотнее. Бес взвыл и примеряюще поднял ладони. — Готов к переговорам. Я только отойду к тому дереву. Очень нужно. Старики переглянулись, опустили колья и с интересом наблюдали, как Анефиэль с руганью стучит со лбом о ствол осины. Когда он вернулся на место, снова оказался под прицелом Кольев. Полегчало? сочувственно спросила старушка и, удостоившись злобного взгляда беса, спряталась за спину деда, который, судя по всему, руководил этой командой престарелых воинов. Над поляной повисло молчание. Мне разговаривать вообще не хотелось, когда угрожают кинжалами. Мало ли, на что внезапно обидится. Бес тоже резко онемел. О старичке казалось, размышляли, что с нами делать. Уйдут и про нас расскажут, наконец задумчиво сказал дед. Придётся убить горемычных. Вишь, сквозь мёртвые поляны прошли, а мимо нас не смогли. Я дёрнулась в сторону, подальше от кинжалов, и встала спиной к спине бесса, которому дёргаться было вообще неинтересно. А зачем вы вообще нам показалис тогда, спросила я, сиделе бы тихо за кустиком. Мы бы и знать не знали, что вы здесь бдите. Казалось, что такое решение в коллективный разум парктов, которые предпочитали считаться вымершими, даже не приходило, судя по смущенным лицам. «Какой ты агрессор! Я прямо млею!» Наконец проблеяла старушка за спиной главаря, приободрившегося от этой новости и приготовившегося отдать приказ, чтобы, не знаю, что именно он хотел сделать, то ли раскаяться и отпустить нас дальше гулять, позловещему лесу то ли прибить но за спинными престарелой банды поднялась тёмная тень а «Э, простите сказала я протянув дрожащую руку чтобы показать неведомое но страшное явление нет тебе прощения деточка ласково улыбнулась старушка обнажая заострённые коричневые зубы меня передёрнуло от зрелища повинуясь жесту главаря копья двинулись без чтобы не уколоться шипел, но подчинился. Шёл куда показали. Следовательно, толкаясь спинами, мы с ним прошествовали до объёмного дерева. Ты как, напоследок постучать головой не хочешь? Заботливо поинтересовалась я, раздумывая, не получится ли пинком разогнать партов. Но странное послушание, даже обречённая покорность Анофиеля сбила с толку. Тень, которую старички так и не заметили, никуда не делась. просто передвинулась за их спинами, будто охотилась. Вот только за кем? Ничего не замечаете? Попробовала еще раз сказать я, отвлекаясь от кинжалов, и когда тень, поднявшись еще больше, рухнула на показавшихся полностью парктов, заорала. «А-а-а! Матым туом!» Те только пискнули, придавленные бесплотной, но тяжелой массой. Колье и кинжалы упали на землю, и бес, который стоял все это время с закрытыми глазами, вздохнул. И последними её словами было грязное ругательство на старокамынском. Вот что значит психолог. Если выживу в этом мире, выясню наконец, что это значит. Анфель, шёпотом позвала я беса, но он, не открывая глаз, продолжал бормотать. Уже голоса слышу. Кассандра, это ты? Анафиэль, в полный голос крикнула я, встряхнув беса за плечи. Его голова болтнулась назад, впечатавшись в ствол дерева. ну хотя бы глаза открыл слые и настороженные отодвинув меня он вгляделся в серые пятна оставшиеся на месте старичков говорил же что вымрите гады наконец проговорил он и пошёл вперёд будто нас никто и не останавливал поизучав серые пятна я побежала за ним анфель кто это был и что за тень их прихлопнула а они точно одни были а нам долго идти а ты ответишь хоть на один мой вопрос Без взвыв остановился и развернулся ко мне, нашаривая глазами ближайшее дерево, чтобы при необходимости хлопнуться в него лбом. Паркты, древние гномы, их ещё называли ласковые убийцы и, соответственно, старались прикончить первыми. Как выжила эта группа после облав? Не представляю. Тень, проклятие парктов, от которой они удачно скрывались, пока не выползли. чтобы полакомиться нанами на красивые полянки. И, видимо, то очень вкусно показалось. Идти долго, ещё дольше, если мне придётся тащить твоё бесчувственное тело на себе. На всякий случай отодвинулась от психа подальше. Чего такого сказала, не понимаю. Долбанувшись головой о дерево, она фель пошёл вперёд. Лес становился всё зеленее и приветливее, но солнце неумолимо садилось на горизонте. В очередную остановку на поляне возле ручья Бес решил сделать привал на ночёвку, очень холодную ночёвку, так как я категорически отказалась греться возле Анафеля, несмотря на его гостеприимное приглашение в объятия. "Спасибо, меня птаха греет", угрюмо сказала я и подняла запястье, на котором привычно угнездилась маленькая птичка. Мои перепуганные глаза встретились с невозмутимым взглядом чёрных пуговок. И давно к тебе прилетел талисман? Помолчав, спросил бес, и я только пожала плечами. Тепло крохотного тельца по-родному согревшему руку, я даже не заметила, погружённая в мысли о плохом. В частности, думала, что очень не хочется ночевать в лесу, где бродит седые паркты и вонючие у мертвее. А, да, ещё бесу не доверяла. Поэтому момент, когда на мне появился пернатый браслет, пропустила. Птах открыл клюв, Но вместо привычного клёкота издал громкий голос принца Алекса. "Лилия, отправляю на твои поиски талисман. И если он найдёт твоё бездыханное тело, похороню, если безчувственное тело, реанимирую. В любом случае, тебя из-под земли достану, но притащу в академию". Ругающееся тело, думаю, директор тоже устроит, решила я, поворачивая руку с пернатом радио. Говорить старался прямо в клью. но не была уверена, что связь работает в обе стороны.